Часть 8 Поиск и спасение. Глава 123. Квот скрипси. Скрипси. Примечание. Что я написал, то написал. Латинский. Фраза приписывается Понтию Пилату, который, согласно Евангелию от Иоанна, на кресте с распятым Иисусом поставил надпись «Иисус Назарей, царь иудейский» и отказался менять или снимать табличку, несмотря на протесты иудейских первосвященников. От кого: Миссис Эбигейл Бел, Савана, королевская колония Джорджия. Кому: Мистеру Джеймсу Фрезеру, Филадельфия, колония Пенсильвания. Дорогой мистер Фрезер, Сообщаю, что ваше письмо от 17 числа текущего месяца, извещающее моего мужа о вашем возвращении в Америку, было перенаправлено ему через друга в Уилмингтоне. Как вы поймёте по штемпелю на письме, мы переехали из Уилмингтона в Саванну, так как политическая атмосфера в Северной Каролине накалилась и стала опасной для лоялистов, и в особенности для моего супруга, учитывая его прошлое и род занятий». «Спешу заверить, что ваш печатный станок поддерживался в отличном состоянии, но на данный момент не используется. Вскоре после приезда в Саванну мужа свалила лихорадка, и стало ясно, что его болезнь имеет рецидивную форму. Сейчас ему немного лучше, хотя заниматься тяжелым печатным трудом он по-прежнему не в силах. Добавлю на случай, если вы решите вести здесь дела...» Политическая обстановка в городе такова, что к лейлистам относятся куда лучше, чем в северных колониях, однако печатник, независимо от личных убеждений, всё равно часто сталкивается с неприятностями. На данный момент ваш станок хранится в амбаре у фермера по фамилии Симпсон, который живёт недалеко от города. Я лично убедилась в том, что аппарат чистый, сухой, обложен соломой и укрыт от непогоды. Прошу сообщить о ваших намерениях, желаете ли вы, чтобы я продала станок и отправила вам деньги, или же вы приедете забрать его. Мы премного благодарны вам за помощь и доброту. Девочки молятся за вас и ваших родных каждый день. Искренне ваша Эбигейл Белл». От Уильяма Ренсома, его сиятельству Харальду-герцогу Пардлоу. 24 сентября 1778 года. «Дорогой дядя Хелл, ты будешь рад узнать, что отцовская интуиция тебя не подвела. С удовольствием сообщаю тебе, что Бен, похоже, и правда жив. При этом я понятия не имею, куда его, черт возьми, занесло и почему. В лагере Мидлбрук в Нью-Джерси мне показали могилу Бена, только погребенное там тело ему не принадлежит». «Лучше тебе не знать, каким способом я в этом удостоверился». Кому-то в континентальной армии точно известно его местонахождении. Однако большая часть войск Вашингтона, находившихся здесь, когда Бена взяли в плен, уже покинула лагерь. Есть один человек, который, вероятно, обладает нужной информацией, но, кроме того, единственным связующим звеном остается уже знакомый нам капитан» поэтому я намереваюсь отыскать вышеупомянутого джентльмена и вытащить из него имеющиеся сведения. Твой покорный племянник — Уильям. От лорда Джона Грея, Харальду, Герцогу Пардлоу. Чарлстон, Южная Каролина. 28 сентября 1778 года. Дорогой Хелл, мы прибыли в Чарлстон на борту корабля два дня назад. По пути близ Чесопика нас накрыл шторм, отбросивший судно далеко в море, что и вызвало задержку. Вряд ли ты удивишься, если я скажу, что Дотти оказалась куда лучшим моряком, нежели я. Ещё она подаёт надежды, как частный детектив. Этим утром она первым делом разведала местонахождение Амаранты Кауден очень простым способом. Остановила на улице хорошо одетую леди и спросила, где той сшили такое прекрасное платье. Незнакомка назвала имена лучших портных в городе, что очень пригодилось, ведь, как мне позднее объяснила Дотти, Бен не стал бы жениться на какой-нибудь простушке, не заинтересованной в моде. В третьем из посещенных нами ателье действительно хвалились, что мисс Кауден... Она представлялась как миссис Грей. Однако жила с тетушкой Кауден, откуда и стала известна ее девичья фамилия. Является их постоянным клиентом. И описали ее так. Стройная молодая женщина, среднего роста, с восхитительным цветом лица, большими карими глазами и копной русых волос. Адреса нам, однако, не дали, потому что мисс Кауден недавно уехала в Саванну к друзьям на всю зиму. А тетушка, как это недосадно, скончалась. Что интересно, она представляется вдовой. Значит, ей сообщили, кто же это был о предполагаемой смерти Бена после того, как она получила твое письмо, иначе она упомянула бы об этом. Я также счел любопытным тот факт, что вдова может позволить себе услуги мадам Евлалии и в немалых объемах, судя по недавним счетам, которые показала мадам после моих уговоров. Тебе же, мисс Кауден, в своем письме жаловалась на финансовые затруднения в связи с захватом Бена в плен. Если Бен на самом деле мертв, и его смерти заключённой с этой мисс Брак подтвердятся, она или её ребёнок, вероятно, унаследует некоторое имущество. Но не могла же она успеть предпринять правовые меры за то время, что прошло после получения тобой её письма. Почта до Лондона и то идёт медленнее. И это с учётом того, что она в курсе, к кому нужно обратиться, и что получивший такое послание тотчас же не сообщил об этом тебе. Кстати, у неё и правда есть ребёнок мальчик. Во время беременности она заказывала у мадам два свободных платья и несколько специальных корсетов. Конечно, трудно сказать является ли бенджамин отцом мальчика. По крайней мере, она точно встречала Бена, а может Адама и могла узнать о фамилии Ватти Свэйд от кого угодно в семье. Это не доказывает незаконность брака, ни отцовства. В общем твоя предполагаемая невестка женщина интересная. Нам, очевидно, предстоит путь в саванну, который потребует еще больше усилий в плане расследования, ведь мы не знаем фамилии друзей, предоставивших ей пристанище. А если мисс Кауден бедствует, как утверждала, то по новым платьям ее уже не отследишь. Надеюсь, я смогу убедить Доти не сопровождать меня. Она настроена решительно, но при этом очень тоскует по своему доктору-квакеру. Если наши поиски затянутся, уверяю тебя. Я не позволю подвергнуть ее опасности. Твой любящий брат, Джон. От генерала сэра Генри Клинтона, главнокомандующего войсками Северной Америки, полковнику, его сиятельству герцогу Пардлоу, 46-й пехотный полк. Сэр. Настоящим приказываю созвать и переукомплектовать войска по вашему усмотрению и, объединившись с подполковником Арчибальдом Кембелом, захватить город Савана в колонии Джорджия согласно указу Его Величества Генри Клинтона. У Харольда герцога Пардлоу сжало в груди, и он позвал ординарца. Кофе, пожалуйста, попросил Хэл. Крепкий и побыстрее. И захватите бренди.